Глава шестая. Страж Моника. Куда мы зашли? испугалась Марсия. Кругом лес, темно. Не трусь, успокоила ее Наретта. Нам налево. Уверена? дрожащим голоском спросила Марсия. Морская свинка объяснила дорогу, сказала собачка. «Еще немного, и мы окажемся у цели. Надо найти маленький камень. круглый, серый, размером примерно зефирку. Значит, валун большой, засмеялась Марсия. — Можно я тебя иногда буду дуреть звать? Конечно, улыбнулась ее спутница. Мы же лучшие подруги. О, вот же он. Нарета стукнула три раза лапкой по плоскому булыжнику, из-под него выползла большая змея Марся ойкнула и хотела удрать. Эй, эй, остановила ее змея. Никак ты испугалась? «Еще укусишь, ответила Марси. А потом доктор Бурундук Паша будет мне уколы делать, иголки больно втыкаются. Давай познакомимся, ласково сказала змея. Я Моника. У меня и зубов-то нет, только язык. Языком можно кусануть хуже, чем клыками, сказал чей-то знакомый голос. Например, такое слово сказать, что убьешь на месте. Марси оглянулась, завертела в разные стороны головой, но никого, кроме Наретты, Моники и ее самой на крохотной полянке не было. Марсия подумала, что ей почудилось. А Моника тем временем продолжала: "Желаете получить помощь малума?" "Да", хором ответили собачки. "Очень". "Прекрасная идея", обрадовалась Моника. "Но чтобы попасть к доброму, придоброму колдуну, необходимо совершить поступок какой предусмотрительно поинтересовалась марсия моника издала шипение малом ласковый заботливый он любого в своем доме примет каждому поможет но сюда часто забегают любопытные У них нет проблем. Они от скуки решили по красивой дороге пройтись, доберутся до малоума. И давай ему глупые вопросы задавать. Поэтому я проверяю каждого, кто у ворот оказывается. Те, кто просто так пришел от испытания отказываются. Мы не такие, твердо сказала Нарета. Что надо сделать? Моника заулыбалась во всю пасть. Зубы-то у нее есть, снова шепнул кто-то около Марсии. А говорила, что их нет. Марсия опять оглянулась и вновь никого не заметила. Видите, березу?» спросила стражница. Да, хором ответили собачки. На третьей ветке гнездо лежит. Да. Снова слаженно ответили Марсия и Нарета. Возьмите с земли два камня, скомандовала Моника. И бросайте их в гнездо. Ой, там кто-то живет, — зашептал все тот же голосок. Марсия кашлянула и повторила: Там кто-то живёт. Птица давно покинула дом, заверила змея. Навряд ли смогу в цель попасть, засомневалась Нарета. Меня в школе с баскетбольной команды за плохой глазомер исключили. Меткость не требуется, успокоила её Моника. Главное намерение. «Швырнешь ты булыжник или нет? Запустишь каменюкой в птичье жилище, я тебя пропущу на дорогу. Откажешься не суть к малому тебе не попасть. Не делай этого, опять запищал голосок. Лучше убегайте поскорей прочь. Мама этого точно не одобрит. Не надо никогда совершать поступки, которые не по вкусу маме и папе, и бабушке с дедушкой. Нарета размахнулась, запулила камнем в березу и попала в ствол. Змея захлопала хвостом по земле. За глаза конечно, у тебя не ахти, но желание пойти к малому через край. Но вас двое теперь Очередь Марсии. Нет, нет, нет. Занервничал кто-то невидимый. Проливной дождь начинается с одной капли. Сделаешь плохой поступок один раз, во второй легче станет его совершить, а там и третий, четвертый, пятый. Неужели тебе не обидно? грустно спросила Моника. Работаешь много? А салона своего нет. Зато у куки, которая ничегошеньки не делает, огромная оранжерея. На чьи деньги ее построили, а? И как тебя пожалели сегодня сестры, узнав о твоей обиде. Они помчались к противной Лючи, отругали капризную лабрадориху, которая сломала самый красивый на свете ободок. На глаза Марсии навернулись слезы. Она схватила камень и швырнула его в березу. Гнездо закачалось на ветке, шлёпнулось на землю и перевернулось. "Умница", восхитилась Моника. "Я тобой горжусь. Вперед, мои любимые! Плоский камень медленно отъехал в сторону, открылось отверстие. Там лестница, ахнула Нарета. Но не прыгать же вниз, заметила змея. Эдак и шею сломать можно. Кто первый? Я! крикнула черная собачка и бросилась к люку. Через пару минут Марси услышала голос подруги. Марсенька, здесь так прекрасно, скорей сюда! Марсе начала спускаться. Она крайне осторожно ставила лапки на ступеньки, которые были очень липкими, и в конце концов очутилась на лугу. Сверху послышался скрип, камень начал закрывать проход. И вдруг что-то темное мелькнуло над головой Марсии, которая не успев отойти от лестницы, стояла, держась за поручень. Эй! Куда! завопила змея. А испытание ты его не прошла. «Некогда!» — взвизгнул знакомый голос. "У, -у лечу". На голову Марсии свалился мешок. Мапсиха не устояла на лапах и шлепнулась на траву. Послышался щелчок, Булыжник полностью закрыл вход.